Глава шестнадцатая. Эти два дня были очень напряженными. Дети всюду следовали за мной, прогуляв учебу. Было, конечно, жаль оплаченных дней впустую, но все же признаться, им не было так намного спокойнее. Мы вместе забрали задаток, оплаченный за домик мечты, с грустью покидая его милый дворик. Собственница, посочувствовав нашему происшествию, посоветовала обратиться к недорогому специалисту. который помог нам всего за один день подобрать неплохую квартирку с отдельным выходом и крохотным двориком, окруженный высоченным забором. Квартира была небольшой: кухня, гостиная, санузел и холл на первом этаже, на втором две комнаты с маханькой ванной, которую можно принимать только сидя. Также имелся маленький балкончик, на него мог выйти лишь один человек. Квартира была оформлена в собственность в течение одного часа. на сумму, равную задатку дома. Находилась в часе ходьбы от школы, в которой учились дети. Так что, можно сказать, нам невероятно повезло. «Мама, это наша комната?» спросила дочь, ткнув пальцем в самую маленькую. «Сегодня мы переезжаем из гостиницы в свой новый дом. Пусть это не тот дом мечты, но все же и из квартиры мы сделаем уютное местечко, где нам будет хорошо». «Нет, это будет моя», Берите самую большую. Книжный шкаф в середине поставим, разделим визуально комнату на две половины. Лена, твои вещи куда? Пыхтя, пробормотал Санишка, втаскивая по ступеням большой чемодан. Сюда, мама сказала. Переезд проходил очень шумно и главное весело. Дружно стаскивая вещи из грузового кара в дом, помогая насильщикам, так как оплата идет здесь почасовая. Мы с трудом сейчас пробирались в гостиной. Через мешки, чемоданы и коробки радует, что квартира продавалась сразу с мебелью и посудой, и тратить время на поиск необходимого для жизни нам не пришлось. Кто будет горячий шоколад и блинчики? – крикнула из кухни, расставляя немногочисленную посуду по шкафам. Время завтрака давно прошло, а мы до сих пор даже чая не выпили в этой суматохе. Я, я, отлично, проворковала себе поднос. Шаря по коробкам в поисках нужного. Есть. Наше благоустройство затянулось еще на два дня. За выходные мы успели только раскидать по местам вещи, расставить как нам удобно мебель, и сходить в магазин за продуктами и постельным бельем. Теперь оставалось перемыть все в квартире, выкинуть накопившийся мусор, вынести ненужное нам продавленное кресло на улицу и искать работу. Денег осталось всего на месяц, и это при условии экономии, а оплатить школу потребуется уже в следующем квартале. «У младшего брата Томми снова нет учительницы, и он не останется на шахматы», недовольно пробурчал сын, завтракая перед школой. «С нашего переезда в квартиру прошло уже больше двух недель, а я до сих пор не нашла работу». «Да? В какой класс?» «Кажется, второй. Там малыши ходят». — наморщил носик Сашка, считая себя уже взрослым. — Хм, провожу-ка я сегодня вас до школы и пообщаюсь с директором. — Зачем? — тут же уточнил сын, обеспокоенно поерзав на стуле, покосился на сестру. — Так, рассказывай, — спросила, заметив подозрительное переглядывание детей. — Да там, мама, все в порядке, — отмахнулся ребенок. — Лена, Саша, у нас же нет секретов друг от друга. напомнила, пристально взглянув на детей. «Мам, там все хорошо. Есть одни слишком наглые, их в школе никто не любит, они со всеми задираются», протараторила Лена, украткой показав Сашке кулак. «И к вам лезут?» «Ну как лезут? Обзываются», невнятно пробормотала дочь. «Мы не обращаем внимания на них». «Лен, если к вам лезут, почему не рассказываете мне?» укоризненно проговорила. «Может, стоит вмешаться?» Нет, там правда только обзывалки, еще и детские, хмыкнула дочь. А тебе и так забот хватает. Главная забота – это вы, остальное ерунда. И я очень вас прошу, не утаивайте от меня ничего, что с вами происходит в школе, из-за ее пределами. Порой своевременное вмешательство очень помогает. Тихо произнесла, глядя на смущенных детей. Хорошо, мама, скажем, просто это действительно ерунда. ответил Саша за обоих. Я и получше дразнилки слышал. Ладно, кивнула, соглашаясь. Не хотят пока говорить, не стоит настаивать. Я знаю своих детей, скоро сами все расскажут. Идемте. Да, а то опоздаем и миссис Лера будет ворчать. С детьми пришлось расстаться за две улицы от школы. Они поспешили на уроки, я же медленно прогуливалась, дожидаясь, пока Сашка и Лена исчезнут на горизонте. увлекаемые потоком идущих учеников. Шагать рядом с мамой, а тем более держаться за руку, это уронит их авторитет в глазах друзей. Так мне заявили детки. Что ж, пришлось прислушаться и намотать пару кругов у магазина, пока не начнутся уроки. Заходила в здание школы в странном предвкушении чего-то сказочного и родного. Когда-то много лет назад я учила маленьких деток, знакомила их с волшебным миром знаний. Посвятив этому несколько лет, после уйдя в декретный отпуск, а следом отпуск по уходу за новорожденным, увлеклась созданием развивающих игрушек, а открыв свою маленькое на тот момент производство, поняла, что времени совершенно не хватает, и приняв трудное для меня решение, я покинула любимую работу. И вот снова возвращаюсь к истокам. Вы к кому? строго спросила секретарь, стоило мне войти в приемную. К директору. По какому вопросу? Личному, ответила даме бальзаковского возраста с густо накрашенными ресницами, которые словно Цербера храняла двери. По личным вопросам директор принимает только с десяти до двенадцати каждый четверг. Отчеканила женщина, снова уткнувшись в бумаги. Я полагаю, что директор заинтересует мое предложение, настояла я, нависнув над ее столом. Не думаю, хмыкнула особа. Прошу покинуть кабинет. И все же я настаиваю. Чуть повысила голос, покосившись на дверь кабинета. И, о чудо, мои надежды оправдались. «Брук, что происходит?» Спросили из открывающейся двери. Говорившего я еще не видела, но голос казался мне знакомым. «Эта мисс хотела встретиться с вами по личному вопросу», отчиталась секретарь, хмуро взглянув на меня. «Мисс Анна». ответила вежливо, улыбнувшись тому самому мужчине, что помог мне добраться до гостиницы. Анна повторил за мной, тоже улыбнувшись, как старый знакомый. Тайлер Грин, новый директор этой школы. Проходите. Благодарю. Кивнула, с гордо поднятой головой прошествовала в кабинет директора. Брук, чай и... Вопросительно приподняв бровь, посмотрела на меня. Чай. Две кружки чая и печенье. Распорядился. Прежде чем закрыть за нами дверь. Как скажете? Недовольно буркнула секретарь, поднимаясь с кресла. Кажется, ей не по душе мой приход в неположенное время. Усмехнулась, усаживаясь за большой стол. Брук ревностно следит за выполнением четкого регламента. Иногда это очень помогает мне. С улыбкой проговорил Тайлер. Анна, как вы себя чувствуете? Грабителя нашли? Самочувствие хорошее. А грабителя не нашли и сомневаюсь, что найдут. Тихо ответила и набрав побольше воздуха произнесла: "Поэтому я сюда и пришла". "Да", обескураженно пробормотал мужчина, не договорив, замолчал, ожидая, пока зашедшая в кабинет брук расставит чашки с ароматным чаем. "Мне нужна работа", продолжила, стояла секретарю исчезнуть за закрытой дверью. "Я учитель начальных классов и несколько лет работала в школе. Только не подтверждающих документов, не рекомендаций у меня нет". и если вы дадите мне шанс, то обязуюсь оправдать ваше доверие». «Хм, Анна, вы меня немного ошеломили», — в полголоса, будто размышляя, проговорил мужчина. «Я всего пять дней, как стал директором в этой школе, и только разбираю документы. Насколько я знаю, Брук сообщила мне, что как раз в начальных классах снова ушел преподаватель». «Угу», — кивнула я. «Мне сын сказал, он и Лена учатся в этой школе». Да, точно. Ушла неделю назад, пробормотал Тайлер, перебирая бумаги на столе. Хм. Вообще с этого класса уходит уже третий учитель. Занятно, хмыкнула я. Я должен взять у вас документы, произнес директор школы, с тревогой глядя на меня, задумчиво уточнил. Вообще никаких рекомендаций? Нет, покачала головой, понимая, что работать здесь мне не светит. Мы жили далеко, и при переезде сюда все документы были утеряны. Вам не везет, тихо проронил мужчина, надолго замолчав. Я понимаю вас, это дети, и вы как директор не можете допустить меня к работе, сказала горестно вздохнув и поднялась из-за стола. Провожать нет необходимости, я знаю дорогу. Анна, мне нужно подумать, ответил мужчина печально взглянув на меня. Да, конечно, кивнула. Прежде чем покинуть кабинет.